Глава двадцать Гордость и предубеждение. Адриана Бунт. Ничего не сказав, я просто поднялась с пола и вышла из кабины машиниста. Не только мое нутро, даже моя кожа похолодела. Прикрепив свою бутылку с виски на оборудованную подставку в кухонной зоне, я прошла дальше в вагон бизнес-класса. В висках началась пульсация от чрезмерной эмоции, походящие на смесь разочарования с яростью. Принц оказался козлом. Принцесса раздосадована. Хотела бы я врезать ему не просто пощечину, но полноценный хук справа, так сказать, поставить свою официальную печать на акте приема передачи компании. Однако сильнее мне хочется курить, так что вместо того, чтобы сжаться в кулак, моя рука проникла во внутренний карман плаща, и достала из него уже распакованную упаковку сигарет с зажигалкой. Пройдя мимо места с поправляющей свою всклокоченную прическу Стоун, я машинально направилась в тамбур. Но на подходе, увидев там Джареда с Хьюбертом, остановилась у предпоследнего ряда кресел бизнес-класса и села на место под номером шесть, таким образом, что мои ноги остались на проходе. Девчонка по имени Вай, занимающая восьмое место, расположенная по мою левую руку, Сразу же зыркнула на меня. Стоило мне поднести огонь к сигарете, она заговорила. «Курить в вагоне запрещено?» Я выпустила первый поток дыма. «Стрелять в вагоне тоже запрещено. Как видишь, всем плевать на правила». Говорила одни слова, а думала совсем о другом. Как этот придурок еще две минуты назад ухитрялся казаться мне симпатичным. Удивительно. «Почему поезд так трясло?» Снова прервала мои распаленные мысли девчонка. «Разве мы уже не должны были выехать в Прагу?» Я выпустила очередной поток дыма. Как бы я ни была зла на Брайна, предварительно рассказывать пассажирам о его плане спасения было бы низостью в последней инстанции. Тем временем девчонка не отставала. «Ясно ведь, что вы сменили маршрут. Но куда вы перенаправили поезд?» Мы рискуем столкнуться с другими поездами на несогласованном маршруте. Слишком много вопросов. Со стороны вагона среднего класса начали доноситься новые, усилившиеся крики роженицы. Розоволосая поморщилась. Никогда не стану матерью. Не буду рожать, и точка. Солидарно. Еще одна тяжелая затежка. Девчонка замолчала, и я покосилась взглядом на ее занятость. Она рисовала в своем блокноте странные завитушки с легкостью обращающиеся в красивые цветы. Подчерк, похожий на тот, что изобразил на ее предплечье татуировку в виде волка. «У тебя неплохо получается», — признала я. «Хочу стать самым лучшим тату-мастером в истории человечества». «Хм, лучший тату-мастер в истории человечества, значит. Насколько такая профессия может быть пригодной в новом мире?» «А мои навыки, насколько возможно примерить в условиях выживания?» «Открытый лидер, умеющий ломать носы кулаками». «Вывод. Мне может очень туго прийтись в мире, в котором будет править Брайан Бардо, так как он обладает точь-в-точь -точь теми же качествами, что присущи мне. По сути, я это он, только в женском плаще». «Вот ведь не повезло. Два быка на одной арене». Да мы ведь если не затупчим, так забадаем друг друга. Ладно, быть может, все это ненадолго, быть может, все это кончится уже через несколько часов, так же внезапно, как и началось. В любом случае, Брайан определенно точно намерен взять меня в свою безопасность. С чего бы? Понравилось, что ли? Ха. Да пошел бы он куда подальше, вместе со своей недоделанной кампашкой Royal Camen. И вдруг меня осенило... Он сказал, успел перевести все ее ресурсы, ресурсы моей компании, в Исландию 12 часов назад, благодаря чему жизнь под куполом станет еще более защищенной. Получается, нашей спасательной операцией сейчас занимается команда Royal Camin. Я снова покосилась взглядом на художницу, занятую своими карандашами. Если мои выводы верны, значит наших попутчиков не спасти. Ройл Камин – неблаготворители, они разрушители и поглотители. Тебе сколько лет? Семнадцать. Разве на высокоскоростных поездах несовершеннолетним пассажирам разрешается путешествовать без надзора опекуна? Раскусила. На поезд я попала незаконно. Арестуешь? Она не оторвала глаз от своего блокнота. А я вдруг вздрогнула, резко подняв голову и увидев Брейна, остановившегося прямо передо мной. Думаю, на моем лице сразу же проявилась красноречивая эмоция, так как встретившийся со мной взглядом мой бывший напарник неоднозначно повел бровью. Хотела бы я, чтобы он прошагал мимо, но, как я и думала, он предпочел обратиться ко мне. Адриана, можем поговорить? Не в силах наступить себе на горло, я ответила искренним, то есть вызывающе холодным тоном. «Подожди, пока докурю».